«Эй, ты посмотри, что за находка!» В забытие я услышал голоса, но у меня не было сил даже приоткрыть глаза. Я просто валялся и пытался понять, что происходит вверху. Свежевыротая могилка, даже не закопанная. Неужели они до того обнаглели, что даже не закапываются? Давай-ка глянем, что там. Послышалась какая-то возня. «О!» Лежит. Даже не потрудился спрятаться. Сейчас я его колышком-то и прищучу. Это меня, что ли, колышком? Стой! Давай сначала проверим, вампир ли он. А то в прошлый раз убили какого-то бродяга, уснувшего на улице. Это уже был другой голос. Если после того, как я ему сердце колом проткну, он умрет, значит, он и есть этот самый вампир. Замечательная логика. — Как жаль, что я даже пошевелиться не могу. Я бы проверил, вампир ли он сам. — Дени. — А если тебя колом в сердце, — раздался голос первого. Возникла небольшая пауза. — Зачем это? — А чтобы проверить, вампир ли ты? — Так я же на солнце стою. Зачем меня проверять? К тому же, если мне кол в сердце, я же умру. — Послышался озадаченный ответ. — Так давай его на свет вытащим и проверим. — Ну, хорошо. Только если он начнет кусаться, то я не виноват. — Вот еще. Делать мне больше нечего. Послышался треск и грохот, и затем снова тишина. По всей видимости, кто-то спустился и ждал, пока я начну кусаться. — Ну, что ты там? — послышался голос моего спасителя. — Уже тащу. Это был голос любителя Кольева. Я почувствовал, как меня тащат за ногу. Хорошо, что мое тело онемело. А то мало радости в том, что тебя тащат за ногу по неизвестно чему. Может, я поцарапаюсь, а потом будет заражение. — Ну вот, а ты говоришь, вампир. — На солнце-то он не сгорел, — послышался удовлетворенный голос. — Так уже утро. — Сколько же я тут провалялся? — Не вампира по мне так все равно. — Да. Хороший человек не будет валяться в могиле. — Слушай, а давай оставим его здесь, — предложил любитель Курьев. — Нет уж. Давай потащим его в город. Может быть, он знает о пожаре, который произошел в замке, да и вообще не делает бросать его на съедение. — Мне этот человек определенно нравился. — Правильно. Не стоит меня бросать, тем более на съедение. — На съедение? — «А что это у тебя в руке?» — неожиданно поинтересовался голос. «В какой руке?» — суетливо спросил любитель Кольев. «В правой». Э -э -э «Да так, нашел в могиле мелочь». Послышались звуки возни. «Ничего себе мелочь! Это же чистое золото! Сколько за него можно на рынке выручить?» «Это же мое золото! Я его тащил вовсе не для того, чтобы какие-то оборванцы его на рынке продавали». «Пополам?» — обреченно спросил любитель Кольев. «Конечно пополам! Ишь, спрятать хотел! Ладно, потащили этого в город!» Тут меня взяли за руки, за ноги и понесли. Наконец-то я мог спокойно подумать, как я здесь оказался-то. «И где это здесь?» Я слышал слово «вампир». «Это что, шутка? И что вообще за...» Неожиданно меня уронили. Просто так. Ни с того, ни с сего взяли и уронили. Мне ничего не оставалось, кроме как опять потерять сознание.